Джан-Алесио Аббатутис, кавалер Джован-Батиста Базилия Крафт-Ароне. «Сказка сказок» или «Забава для малых ребят». Вступление. Есть одна пословица из старинных, что называется прежней чеканки. «Кто ищет, чего не подобает, найдет то, чего не хочет». «Коль обезьяна в сапог влезет, потом не сможет ногу вытащить». Это и случилось с одной оборванкой, что никогда на ногах башмаков не носила, да захотела носить корону на голове. Но, как водится, шлифовальный круг все грехи стачивает, если хоть один имеешь, со всех сторон тебя отчистит. Так вышло и здесь. Обманом присвоив принадлежащее другим, она кончила, как колос в молотилке. И чем выше забралась, тем лишь хуже было ей падать. И вот как это было. Рассказывают, что некогда у короля страны, называемой Валле Пелоса, была дочь по имени Зоза, и была она столь задумчива, словно некий Зороастер или Гераклит, так что вовсе никогда не смеялась. И бедный отец, который прямо-таки дышал единственной дочкой, чего только не делал, чтобы избавить ее от грусти. Желая ее развлечь, он привозил к ней то танцоров на ходулях, то знаменитого маэстро Руджеро, то жонглеров, то силы Геркулесовой, то танцующую собаку, то бракона-прыгуна, то осла, что пьет из кружки, то лючию-плесунью. Сегодня одно выдумывало, а завтра другое. Но все было впустую. Ибо ни лекарство маэстро-грилло, ни сардинская трава, которая, как известно, вызывает неудержимый смех, ни даже такое испытанное средство, как укол шпагой в диафрагму, не могли заставить ее хоть чуточку улыбнуться». И тогда, делая последнюю попытку и не зная, что придумать еще, повелел король устроить перед воротами своего дворца большой фонтан, который брызгал бы во все стороны маслом. А народ сновал по той улице, словно муравьи. И тогда, прохожим, чтобы не запачкать одежду, пришлось бы подскакивать, как кузнечики, прыгать, как козы, перелетать с места на место, как белки, то скользя, то сшибая друг друга». Тут-то, по мысли короля, и могло случиться однажды что-нибудь особенно потешное, что уж наверняка развеселило бы его дочь. И так соорудили этот фонтан. И в один из дней Зоза, стоявшая у окна, до того серьезное, будто ее замариновали в уксусе, увидела, как некая старуха, опустив губку в масло фонтана, выжимает ее в кувшинчик, который принесла с собою. И в ту минуту, когда старуха была полностью погружена в свое дело, Один дьяволенок Паш из дворца запустил в нее камешком, столь метко, что попал в кувшинчик и разбил его на куски. Тогда старуха, у которой язык был не шерстью поросший и которая никому не позволяла взлезть себе на шею, обернулась к Пажу и говорит ему. «Ах ты, грязи комок, шалопай, засранец, горшок, ночной попрыгунчик на чембала, рубашка на заднице, петля висельника, машонка мула! Смотри, нынче и блохи яд имеют!» Так пусть тебя паралич разобьет, пусть матушка твоя дурные вести получит, да чтоб тебе до 1 мая не дожить, да чтоб тебя копье каталонское достало, да чтоб тебе на веревке ногами дрыгать. Как кровь даром не льется, так мои слова исполнятся, и придет на тебя тысяча бед и еще кое-что, раз уж ты в такой путь пустился, ветер тебе в паруса». «И пусть твое семя зря прольется и плода не принесет. Пропоится рвань сын той девки, что по списку в магистрате в месяц два корлина платит разбойник». паренью, у которого еще почти не было волос на подбородке, а смысла в голове и того меньше, услышав столь сочную речь, постарался отплатить старухе той же монетой. «А ну-ка, прикрой свою сточную канаву, бабка чертова, и вызывалка, младенцев душилка, дерьма кусок, говенный рот!» Услыхав эти новые вести своему дому, старуха до того раз что уже полностью сбилась с компаса самообладания и вырвалась из стойла терпения. На глазах у пажа, высоко задрав занавес своего убранства, она показала такую пасторальную сцену, что тут и Сильвио мог бы сказать «Бегите, раскрывши глаза широко, с рогом!» И когда Зоза увидела эту картину, ее так разобрало, что она чуть не умерла со смеху. Тогда старуха, видя, что над ней смеются, разгневалась великим гневом и, обратив на Зозу взгляд на водящий ужас, сказала ей «А тебе желаю никогда не увидать, что у твоего мужа в штанах, если только тебя князь Кампори Тунна замуж не возьмет». Зоза, услыхав эти слова, вовсе ничего не поняла. Она велела позвать старуху во дворец, ибо ей хотелось непременно узнать, просто ли та ее отругала или наложила на нее некое заклятие. И старуха отвечала «Знай же, что князь, чье имя я назвала, прекрасное создание, юноша по имени Тадео, который по заклятию некой феи положил последний мазок кистью на картине своей жизни и теперь лежит в гробнице у городской стены и вырезана над ним на камне надпись, где сказано, что та женщина, которая в три дня наполнит слезами кувшин, подвешенный рядом на крючке, воскресит его, и он станет ей мужем». Но поскольку невозможно одной паре человеческих глаз пролить столько слез, чтобы наполнить кувшин мерой в пол бочонка, разве что, говорят, была в Риме какая-то эгерия, которая до того плакала, что превратилась в ручей слез, то я, услышав, как ваше высочество насмехалась надо мной и послало вам это заклятие, и прошу небеса, да сбудется оно на тебе до точки ради воздаяния за обиду, что я претерпела». Сказав это, она во весь дух сбежала с лестницы вниз, боясь, как бы слуги ее не побили. И начала Зоза в уме своем жевать да пережевывать слова старухи. И будто бесенок какой вскочил ей в голову. И когда она довольно уже покрутила мотовила думы-мельницу сомнений вокруг всего этого дела, наконец повлекла ее за собою, как лебедка, та страсть, что ослепляет рассудок и очаровывает разум. И вот она... Зажавший в кулачок сколько-то монет из отцовского ларца Убежала из дворца, куда глаза глядели и куда ноги несли И так бродила, пока не дошла до замка, где жила одна фея Перед нею излила она жар своего сердца И фея, пожалев столь красивую девушку, которую погнали в неизвестность Шпоры юного возраста и ослепляющей любви Дала ей письмо для своей сестры, тоже феи Высказав Зозе много ласковых слов и похвал, утром, когда ночь через птица гласила повсюду указ о том, что всякому, кто видел стадо потерявшихся черных теней, будет дано приличное вознаграждение, фея подарила девушке красивый грецкий орех, говоря «Возьми, доченька моя, да хорошо береги, но не открывай орех, разве только в минуту самой великой нужды». После долгого путешествия пришла Зоза в замок ее сестры, где была принята с такой же благожелательностью. И на следующее утро та фея дала ей письмо к другой их сестре и подарила каштан с тем же предупреждением, что было сделано касательно ореха. И, проделав немалый путь, Зоза достигла замка третьей феи, которая оказала ей тысячу любезностей, а утром, когда настало время уходить, вручила ей лесной орешек, предупредив не открывать его, разве что крайняя нужда заставит. Получив третьих подарков, взяла Зоза ноги в руки и прошла многие страны. Много преодолела лесов и рек, пока, наконец, через 7 лет, в тот самый час, когда трубы петухов подняли с постели сиятельное солнце, и оно, вскочив в седло, поскакало по своим владениям, она пришла в кампари Тунна, в такой великой усталости, что ноги у нее отваливались» и, не войдя еще в город, увидела близ стены мраморную гробницу. А рядом с ней фонтан, который, видя себя заключенным в оковы из парфира, проливал хрустальные слезы. Тут же был подвешен кувшин. Взяла Зоза кувшин, устроила его между коленок и принялась разыгрывать с фонтаном плавтовую пьесу о двух близнецах, вовсе не поднимая глаз от края. Так что еще не прошло и двух дней, а слез в кувшине набралось на два пальца выше горловины. Еще на два пальца слез, и кувшин был бы совсем полон. Но тут Зозу, изнуренную столь сильным плачем, сморил сон. И ей, хоть и против воли, пришлось пару часов вздремнуть под покровом своих прекрасных ресниц. Между тем, одна служанка с ногами черными, как у сверчка, часто приходила набрать воды из фонтана и знала все, о чем говорит надпись на гробнице. Ибо надпись эта ни от кого не скрывала. И, видя, как Зоза плачет, что и на два ручья хватит, принялась она за нею следить, выжидая, когда кувшин будет уже достаточно полон, чтобы неожиданно вырвать из рук Зозы этот добрый трофей, а ее оставить, как говорится, с мухой в кулаке. Видя, что Зоза уснула, служанка, пользуясь случаем, проворно подхватила кувшин, уставила над ним глаза и в четыре счета его наполнила. И как только кувшин наполнился до краев, князь, как бы очнувшись после долгого забытья, поднялся из своей беломраморной гробницы, сжал в объятиях эту груду копченого мяса и повел ее прямо во дворец с празднествами и фейерверками невероятными, чтобы взять себе в жены. А Зоза, пробудившись, нашла кувшин пустым, а вместе с кувшином и своей надеждой и увидела раскрытую гробницу и сдавило ее сердце такая боль, что едва не пришлось ей предъявить пожитки на таможне смерти. Наконец, видя, что горю ничем не помочь, и что никто ее здесь не пожалеет, кроме собственных глаз, которые так плохо стерегли телку ее мечты, медленно поплелась она в город. И здесь, услышав о празднике, что устроил князь, и о том, каких благородных кровей взял он жену, легко представила себе, как могло все это случиться, и сказала, вздыхая, что две черные вещи повергли ее на землю — сон и служанка. Однако всякое живое существо защищается от смерти, сколько имеет сил. Вот и Зоза, чтобы испытать все доступные средства, напротив дворца князя — Сняла себе для жития миленький домик, и оттуда, не находя возможности увидеть кумир своего сердца, рада была хотя бы созерцать стены храма, что скрывал в себе вожделенное ею сокровище. И вот в один прекрасный день увидел ее Тадео, который все время летал вокруг той служанки, как летучая мышь вокруг черной ночи, но внезапно обратился в истинного орла, Лишь только направил взор на лицо Зозы, бывшее поистине расхищением всех привилегий природы и радостным кличем победы над красотою. Служанка все это приметила и стала сама не своя от злости, будучи уже беременной от Тадео. Она пригрозила ему, говоря, «Коль твоя торчать в окошке быть, моя себя по пузу отлупить и Джорджеттелло убить». И Тадео, который более всего на свете желал иметь наследника, дрожа как камыш, оторвал взгляд от Зозы, словно душу от тела, чтобы только не огорчить жену. Тут бедная Зоза, увидев, как быстро кончилась эта чашка бульона для поддержания ее слабых надежд, и не зная, что еще предпринять, вспомнила о дарах фей. И когда раскрыла грецкий орех, из него вышел карлик, ростом с младенца, премилый человечек, какого свет не видал. Забравшись на подоконник, он запел такими трелями, такими извивами да переливами, что равнялся с кампар Юно, превосходил Пиццилла и оставлял далеко позади не только Чеката де Патенца, но и самого короля птиц. По случаю видела его и услыхала служанка, и до того ей захотелось его иметь, что позвала она Тадео и говорит ему, «Если твоя вон того чертенка не купить, что так петь сладко, моя себя по пузу отлупить и Джорджетьелло убить». Князь, которого уже хорошо взнуздала эта арабка, тут же послал спросить у Зозы, не продаст ли она ему карлика. Зоза в ответ велела ему передать, что торговкой роду не была, но если он хочет получить его в подарок, то она ему, конечно, отдаст, ибо ей это будет только в честь. Тадео, больше всего желая угодить жене ради наилучшего ее разрешения от бремени, принял подарок. Как миновало 4 дня, Зоза открыла второй подарок — каштан. И из него вышла курочка с двенадцатью золотыми цыплятами. И стали они по подоконнику ходить да похаживать, пока служанка их не увидала. И тогда пришло ей столь великое желание их иметь, что пробрало ее до самых пяток. Призвала она Тадео и, показав ему эту прелестную штучку, говорит, «Если твоя курочку не купить, моя себя по пузу отлупить и Джорджа Тьелла убить». И Тадео, что поддавался на такие угрозы и крутился, будто его привязали к хвосту этой щенной суки, опять послал к Зозе, предлагая дать ей любую цену, сколько запросит, за столь прекрасную курочку. От нее пришел тот же ответ, что и прежде. Пусть он берет курочку даром, а о цене говорить только время зря терять. И он, поскольку не мог без этого подарка обойтись, поневоле задумался. Снова заполучив лакомый кусок, он был удивлен щедростью женщины ибо ведь женщины по природе до того алчные, что не хватило бы им и всего золота, что вывозят из Индии. Когда прошло еще несколько дней, Зоза открыла и последний подарок — лесной орешек. И оттуда выскочила куколка, что прила золотую пряжу. Дело поистине небывалое в мире. И когда она посадила ее на то же окошко, служанка тотчас увидала и, шмыгнув носом, позвала Тадео, чтобы сказать ему, «Если твоя куколку не купить, моя себя по пузу отлупить и Джорджа Тьелла убить». И Таддео, которого взбалмошность жены крутила словно мотовила и за водила точно теленка с продетым в ноздри кольцом, во всем ей покорный, не имея дерзости послать и попросить куколку у Зозы, на этот раз решил пойти самолично, ибо помнил пословицу «лучше своим лицом, чем с добрым гонцом». И другую – Кому не нужно, тот посылает, а кому нужно, сам идет. И еще, кто рыбку скушать хочет, пусть сперва хвост себе намочит». Он долго просил у Зозы прощения за то, что был перед нею неучтив, связанный долгом исполнять прихоти беременной жены. Но Зоза пришла в восторг, оказавшись рядом с тем, кто был причиной столь многих ее приключений, и, сдерживая свои чувства, даже заставила просить себя сверх меры, чтобы задержать весла в плавании и подольше наслаждаться видом своего господина, которого похитила у нее злая служанка. Наконец, как и в прошлый раз, она отдала ему куколку. А прежде чем отдать, шепнула на ушко этой глиняной игрушки вдохнуть в сердце служанки новое неукротимое желание, как бы сказок послушать. Когда Тадео увидел куколку у себя в руках, не потратив на это ни 120 двадцатой доли карлина, Он, пораженный такой любезностью, готов был предложить Зозе взамен ее благодеяний хоть княжество свое, хоть саму жизнь свою. Вернувшись во дворец, он отдал куколку жене, и едва лишь служанка взяла ее в руки, чтобы поиграть, как куколка, подобно Амуру, принявшему облик каскания в руках Дидоны, вложила ей в сердце огонь. Явилось у нее такое жгучее желание слушать сказки — что не могла она терпеть и боялась, как говорится, затронуть рот и родить младенца болтуна. И потому позвала мужа и сказала ему, «Если твоя моя сказка слушать не дать, моя себя по пузу отлупить и Джорджеттелло убить». И князь, чтобы миновать такой беды, повелел срочно объявить подданным. В такой-то день, в час появления звезды Дианы, когда она приходит разбудить рассвет, чтобы он хорошенько прибрал улицы, где должно будет прошествовать солнце, Пускай все женщины той страны соберутся в условленном месте. Однако Тодео не имел охоты томить столь великое множество народа ради особенного удовольствия своей жены. Да и самому ему не в моготу было видеть такую толпу. И выбрал он из всего города только 10 сказочниц самых лучших тех, что казались самыми опытными и речистыми. И это были Цеца Хромая, Чека Кривая, Менека Забатая, Толла Носатая, Поппа Горбунья, Антонелла Ползунья, Чулла Толстогубая, Паола Косоглазая, Чемителла Паршивка и Якова Говнючка. Записал он их на листок, отослав домой всех остальных, после чего все они, вместе со служанкой, неся над нею балдахин, взошли по лестнице дворца и неспешно направились во внутренний сад, где густолистные ветви были так перепутаны, что и самому солнцу не удавалось раздвинуть их шестом своих лучей. И когда уселись под шатрон, которые оплетали со всех сторон виноградные лозы, а в середине бурлил славный фонтан школы придворных, ибо эта оборванка изо дня в день учила их сплетничать, Тадео обратился к собравшимся, говоря, «Нет на свете занятия более желанного, почтеннейшие мои сударыни, чем слушать о делах других людей, и не без глубокого смысла некий великий философ сказал, что для человека наибольшее удовольствие слушать занятные рассказы. Ибо, когда он слушает приятное, тревоги улетают, тяжкие мысли увядают, и жизнь продлевается. Я видел, как ради этого желания ремесленники оставляют мастерские, продавцы прилавки, адвокаты судебные дела, а негацианты счетные книги, открыв рты, целыми днями просиживают в цирюльнях, или в кружках болтунов, слушая фальшивые новости, сочиненные вести и газеты из воздуха. По этой причине должен я извинить и свою супругу, что вбила себе в голову столь тягостное для меня желание — слушать сказки. Ради этого, если вам угодно будет, как говорится, подставить горшок под струю моей благородной княгини, да и моему желанию угодить, будьте любезны в течение ближайших четырех или пяти дней ради наилучшего ее разрешения от бремени — Рассказывать сказку за сказкой Из числа тех, которыми обычно старухи тешат малых ребят Собираясь всегда в этом месте Каждое утро после завтрака, полагая начало беседы, Мы будем завершать ее некой стихотворной клогой Которую прочтут наши слуги Чтобы в веселье проводить нам жизнь Ибо достоин сожаления тот, кто умирает Сказав эти слова, Тадео кивнул собравшимся головой И они ответили согласием Затем были приготовлены столы и поданы кушанья и все принялись за еду А когда окончили, князь подал знак цецы хромой, запалить, что называется, фитилю пушки И она, сделав почтительный поклон князю и его супруге, начала рассказывать Валле Пелоса Название переводится как махнатая долина» Танцы на ходулях – увлекательное и очень красивое зрелище своеобразно передающая дух и эстетику итальянского барокко. Маэстро Руджеро — легендарный музыкант, живший в Неаполе, от чьего имени якобы получил название тип ритмических и энергичных танцевальных мелодий — Руджеро, очень популярных в XVI-XVIII веках. Впрочем, вероятнее, что наоборот, популярность мелодий породила представление о едином авторе. Относительно же происхождения названия высказываются самые разные предположения. Браконе Прегун, Лючия Плесунья, имена и прозвища рыночных комедиантов. Маэстро Грилло, лекарь на все случаи жизни, персонаж городских анекдотов. 1 мая во многих странах Западной Европы традиционный, идущий от язычества праздник весны, обновляющийся природой магии и эротики, сопровождавшиеся веселыми гуляниями молодежи, играми, кулачными боями. В Неаполе проституток регистрировали в специальной книге, обязывая ежемесячно вносить в городскую казну по два Карлина. О Карлине смотри примечание 18. Сильвио ⁇ Герой постарались Гварини, Верный пастух ⁇ из которой приведена цитата публично заголиться в знак крайнего презрения к обидчику. Такое бывало не только в Старой Италии. Василий Розанов наблюдал точно такую сцену на Петербургской улице в 1910-е годы. «Кампоритунно» буквально переводится как «круглое поле». Для придания юмористически сказочного колорита автор дает вымышленным государствам названия, типичные для деревень. Авидии передает легенду о том, что нимфа Игерия, наставница и супруга царя Нумы Помпилия оплакивая его смерть, превратилась в ручей. Метаморфозы. Старший, независимо от пола, делает девочки или девушке комплименты. У итальянцев это всеобщее обыкновение, особенно считается уместным при знакомстве. Пьеса Плафта 2 Минехма, приспособленная к реалиям эпохи под названием Близнецы входила в репертуар уличного театра. Рабы африканского происхождения не были редкостью в богатых неаполитанских домах. Испания и Португалия, ведшие активную работорговлю уже с середины 15 века, вывозили рабов из Мавритании, Гвинеи, Сенегала и других стран. Снова аллюзия на метаморфозы Овидия. Ио, обращенная в телку, была похищена Меркурием который обманул ее сторожа Стоглазова, великана Аргуса. Рабыня-арабка говорит на языке «твоя моя не понимай». Прозвища знаменитых неапританских уличных певцов, современников Базилии, буквально означают «куманек светловолосый», «певчий дрозд» и «слепец из потенции». Образ орфея, окруженного или сопровождаемого сонмами птиц, знаком уже древнеримскому искусству. Например, мозаики в так называемом «Доме птиц в Италии, Римская Испания. Буквально название короля птиц дано Арфею в поэме друга Базилии неаполитанского поэта Кортезе. В xvi 17 веках испанские владения в Америке официально назывались Индиями. Серебряный карлин равнялся по стоимости 120 медным монетам, называемым кавалло — конь. Кавалла был самой мелкой неаполитанской монетой. Вергилий в Инеиде описывает, как Дидона с наслаждением наблюдала черты любимого ею Энея в лице ее юного сына Аскания. Считалось, что если беременная вынуждена подавлять в себе какое-то особенное большое желание, оно перейдет потом к ребенку в виде нездоровой склонности. Типы безобразия и уродства были широко представлены в городской комедии. Примечательно, однако, что сказительницы со столь неприятными обличиями и прозвищами, сами о том не догадываясь, выступают союзницами и помощницами Зозы в ее справедливой борьбе за свое счастье. Фабулы их сказок постепенно приводят самозванку к разоблачению. Фонтаном школы придворных Базилия издевательски называет, конечно, саму служанку.